Хидаюки Кикути. Бледный падший ангел, Эпизод 2, Глава 1 Королевство волшебников, Часть 1. Наступил рассвет, но ни барон, Ни Хью так и не вернулись. Доставив все еще дезориентированную миску в карету и оставив так и Мэй в экипаже барона, Ди заявил, что собирается вернуться к месту крушения самолета. Я тоже хочу пойти. Сказала Мэй, прилипнув к охотнику словно тень. Если бы Таки не остановила ее, она, вероятно, пошла бы вслед за ним. «Предоставь это мне», — сказала Таки. Диа седлал лошадь и помчался вперед, оставляя их позади. По пути хриплый голос из его левой руки спросил. «Ты думаешь, она будет в порядке?» «Кто?» «Таки. Ведь если она начнет вести себя безрассудно, Мэй тоже будет в опасности». «Ты оставил ее за главную, потому что считаешь, что она в порядке?» «Нет, потому что она подвернулась под руку». «Я так и думал. Более того, с ними осталась аристократка. Это ещё рискованней. Её определённо что-то завладело. «Мы проверили ее. «Тогда это должно быть что-то, что невозможно обнаружить таким образом. То, что приходит на ум...» «Со временем мы узнаем. Очень скоро, я бы сказал». «Хм, полагаю, это так. Но знаешь, у меня плохое предчувствие». Динни ответил, и весь путь до места крушения проехал в тишине. Не совсем обычная сцена ждала его там, в солнечном свете. Куда бы он ни посмотрел, нигде не было и следа самолета. Для начала Динни видел его падение. Всё, что он мог сделать, это вычислить место крушения, исходя из скорости самолета и его траектории. Глаза Ди заблестели, когда он заметил что-то с высоты всадника, Спешившись, он направился к краю поляны. То, что он поднял, было тонким лоскутом ткани. Она явно появилась здесь недавно и застряла в ветвях кустарника. «Похоже, именно здесь рухнул самолет! сказала его левая рука. И это действительно было так. Положив находку в карман, Ди перевел взгляд на тенистые глубины леса. Хью мог быть где угодно, но барон, вероятно, лежал там, где солнечный свет не мог проникнуть сквозь ветви и листья. Возможно, это была последняя вещь в мире, о которой охотник на вампиров должен был думать, но все таки персона, о которой шла речь, была его нанимателем. Как только Ди собрался пойти в том направлении, ветер прошептал ему. «Лес опасен!» Тянущийся тонкой нитью голос принадлежал Байрону Балажу. «Где ты?» «Не сильно уверен в твоём местонахождении, но есть большой камень на южном конце поляны». Едва повернув голову, Ди увидел его. «Под ним есть трещина. Я там. Что ты там делаешь?» «Как ты думаешь, что я тут делаю? Музыку слушаю. Солнце взошло прежде, чем я смог вернуться». Все это время ты искал Хью?» Ответа не последовало, но охотник был не из тех, кто в нем нуждался. «Пока оставайся там, я поищу его». «Я столкнулся со странным типом. Его зовут Венс. И он не умер даже после того, как я проткнул его копьем насквозь. Он может превратить всю кровь в своем теле в яд. Я уверен, что отрубил его голову. Но когда я закончил поиски в другом месте и вернулся сюда, труп исчез. Видимо, Винс означает непобедимый. Один из охотников. Да. Словно потеряв интерес к этому разговору, Ди развернул лошадь. Чтобы он не думал об этом новом противнике, ни одна эмоция не отразилась на его великолепном, но невыразительном лице. «Эти леса странные», — донес до Ди ветер голос барона. «Хотя со вчерашней ночи абсолютно ничего не изменилось, все кажется совершенно иным». Несмотря на всё это, у охотника не было выбора, кроме как войти в лес. Вот что значило быть молодым человеком по имени Ди. «Я скажу, что это странно», — подметил голос из левой руки охотника, пока тот пробирался через деревья. Полуденная тьма окутала всадника и его лошадь, По обе стороны от них переплетались тени бесчисленных ветвей. Скудные свет без намрака вычерчивали неясные рисунки на красивом лице Дзи. Лес был густым, но все же через него пролегало множество узких троп. Большинство из них были вытоптаны забава ради, но самые широкие дорожки, несомненно, были оставлены людьми, которые ходили сюда на охоту и для собирательства. Среди зелёной травы МХ попадались чудные, словно сошедшие с эскиза художника полевые цветы. Порой раздавалось биение крыльев, когда над головой пролетал темный силуэт. Несмотря на то, что Ди верхом на коне выглядел так, словно ничто в этом месте его не тревожит, каждая клетка его тела была сосредоточена на пяти его органах чувств. Надо ли говорить, что в настоящее время он мог не только различить каждый звук и найти источник крика птиц и животных, но и услышать скрежет жуков, прячущихся внизу, в мху, и распознать шелест травы и листьев, покачивающихся на ветру. По левой стороне от тропы возвышалось крупное дерево, достигающее добрых 30 футов в диаметре. Вид его коры заставлял задуматься, сколько тысячелетий оно повидало, постепенно уступая бесчисленным сучкам и трещинам. Местами оно тускло светилось. Сияние спускало мох, который, как говорили, рос только на деревьях солидного возраста. Его можно было заваривать как чай, который доказал свою высокую эффективность в лечении расстройств лимфатической системы. Из-за большого дерева вышли две фигуры — Ее старик в цилиндре в черном смокинге. Острые концы пальто и длинная неспадающая борода прекрасно дополняли образ последнего. Драгоценные камни, инкрустирующие его галстук-бабочку, красными огоньками отражались в глазах Ди. Приятно наконец-то встретиться с тобой, хотя технически это не совсем верно. Мы уже встречались однажды на обычной дороге. Я лорд Йохан, но люди называют меня странствующим волшебником. Дини шелохнулся. Немного подождав, старик пожал плечами и продолжил: Может, туда сужишься представиться? Ди, так ли? Полагаю, мою ассистентку впечатлило твоё радушие. Когда Ди наконец заговорил, он сказал: Освободи ребенка. Должно быть, ощутив что-то в его тихом голосе, фокусник отошел назад. А если нет, перейдем от слов к действию. Я не знаю, кто из нас окажется победителем. Он ухмыльнулся, подкручивая свою длинную бороду. Зубы, показавшиеся из-за тонких губ, выглядели как клыки плотоядного хищника. «Тем не менее, я не позволю тебе забрать мальчишку. Хочешь вернуть его? Хорошо. Но почему бы тебе для начала не бросить свой меч, не рассказать мне, где я могу найти барона?» На лице фокусника сияла улыбка, но в глазах таилась жестокость. Правая рука Ди потянулась к мечу за спиной, он не спешил выполнить указания. Или так должно быть, думал охмыляющийся лорд Йохан, но в следующий момент он словно ошпаренно отшатнулся назад, развернувшись два или три раза. Что-то длинное и тонкое торчало из его правого глаза, игла из грубой древесины. Потянувшись к мечу, Ди извлёк иглу из тайника на ножнах и молниеносно швырнул ее в старика, хотя любой, кто увидел бы это, не поверил бы своим глазам. «Тэссокенсон! У тебя хватило наглости сделать это!» Лицо лорда Йохана побледнело, когда он услышал приближающийся к нему стук копыт. Не дав мужчине времени встать на ноги, демчался к нему верхом на лошади. Вспышка света сверкнула со стороны всадника. Фокусник бежал, пошатываясь, в надежде укрыться за гигантским деревом. Несмотря на то, что лезвие Ди, казалось, разрезало не только цилиндр старика, но и голову под ним, правой рукой охотник ощутил что-то странное. На кончике изящно изогнутого клинка висела шляпа, Не цилиндр фокусника, а шляпа-котелок. Или так показалось за секунду до того, как она превратилась в чёрную смолу, покрывшую весь меч. Даже не взглянув на мальчика, стоявшего на тропинке, охотник убедился, что вокруг больше нет противников, с которыми следовало бы разобраться прямо сейчас, а затем соскочил с лошади к лорду Йохану, прятавшемуся за огромным деревом. где превратился в прекрасный черный ветер. Его клинок, ударивший горизонтально, пролетел над головой фокусника и угодил прямо в ствол дерева, Но кто бы мог подумать, что лезвие не войдет в дерево, отскочит. Лишь на мгновение, нахмурив брови, Ди погнался за лордом Йоханом, наматывая круги вокруг ствола, но волшебник исчез. Не осталось со следа его присутствия. Ультраострые чувства Ди подтвердили, что он не поднялся в небеса и не зарылся под землю. Решив не продолжить погоню, Ди взглянул на лезвие. По-видимому, расплавившаяся шляпа-котелок должна была притупить лезвие меча. Охотник вернулся на дорогу... Хью в оцепенении стоял на том же месте, что и прежде. Единственное, что изменилось, — длинная веревка, свисавшая к его руке. Он не держался за нее, а скорее свисал с неба. Ди посмотрел вверх. Залитые солнечным светом зазоры между ветвями образовывали круглый купол. Веревка свисала прямо из центра прорехи между деревьями. Ди не с места даже после того, как Хью хватился одной рукой за верёвку, Возможно, не поняв, что Ди был там, мальчик начал сбираться по слегка покачивающейся верёвке, словно обезьяна. Когда он поднялся приблизительно на 15 футов, из правой руки охотника вылетела игла из белой древесины. В ожидании удара веревка изогнулась, словно обладала собственной волей, и оттолкнула иглу. И на этом она не остановилась. Точно предупреждая следующую атаку Ди, веревка начала стремительно подниматься вместе со все еще отчаянно карабкающимся вверх ребенком. Мгновение спустя они оба исчезли в небесах. Ди вернулся на лошадь, он посмотрел наверх, но не нашел того, что искал. Нечто похожее на темное облако рухнуло с неба, разбрызгав вокруг свежую кровь. Удар был такой силой, что это нечто разорвало о землю. Должно быть, она упала с огромной высоты. Охотник наблюдал, как масса того же цвета просвистела у него перед глазами, отрубленные у плеч руки мальчика упали на землю, отскочив от нее. разлетелись кровавые брызги, затем последовали ноги, Раздался громкий звук удара, туловище погрузилось чернозем. Разорвавшись от удара, оно выплюнуло внутренние органы и кровь через обрубок, где недавно была голова. Последнее разлетелось, как гнилой помидор. Сидя верхом, Ди смотрел на то, что когда-то было человеческим телом. На каждой его части все еще оставалась одежда. Одежда Хью. Даже изуродованная голова, казалось, сохранила черты храброго маленького мальчика. «Что все это значит?» — раздался голос рядом с левой рукой охотника. «Это фальшивка», — сказал Ди. Хотя казалось, что охотник был в центре кровавого дождя, на его почти прозрачную кожу не попало даже капли цвета киновари. «О, я вижу. Неплохая работа. Но это не синтетическая форма жизни, а настоящее человеческое тело. Вот ублюдок. Он схватил другого ребенка просто чтобы напугать тебя». И волшебник, по-видимому, разделался с ним весьма хладнокровно. Несмотря на то, что ребенок выглядел в точности как Хью, Ди, несомненно, нашел несоответствие в отрубленных конечностях. Что будешь делать? Лениво поинтересовался голос, но великолепное лицо охотника было подобно ледяному цветку, он даже брови не повел. Исходя из этого образа, трудно было представить, как раскинулось и закружилось его пальто, когда он спешился. Как только охотник ступил на землю и сделал всего один шаг, труп внезапно зашевелился. Пара скренченных рук скользнула к туловищу, застрявшему в земле. Они опустили ладони на чернозем, чтобы подняться, и прижились к культеми к зияющим ранам на плечах. Сперва нелепо задергались пальцы на одной руке, а затем и на другой. Немного привыкнув, все 10 пальцев заработали, извиваясь и сгибаясь, прежде чем начать выкручивать запястья противоположной руки. Это продолжилось примерно 20 секунд, но наконец руки уперлись ладонями в землю, и после многочисленных попыток выпрямить локти подняли туловище из ямы. Обе ноги перевернулись и прикрепились к нижней части тела. Привыкнув к своему положению, ноги выпрямились, и фигура поднялась. С виду это было совершенно обычное тело, хотя, возможно, и не совсем. Все конечности были деформированы от удара землю, а кости торчали из правого локти и левого колена. все выше груди превратилось в месиво, туловище было покрыто кровью, и ему не хватало головы. «Он порезал его на куски, но тело все еще функционирует. Должно быть, он чертовски хороший фокусник». С явным удивлением произнес хриплый голос. Труп и не думал останавливаться, и теперь бесформенные руки потянулись к лежащей на земле раздробленной голове. Ди быстро шагнул вперед. Крохотное тельце было разрублено его мечом пополам, труп, находившийся под чем-то управлением, рухнул, не испытав агонии. «Не думал, что твой меч в состоянии сделать такой разрез. Отличная работа!» С восхищением провороковал хриплый голос. Рассечь тело лезвием, непригодным для битвы, Диабло дал силой, превосходящей любые физические феномены. Охотник вернулся к лошади. Развернув животное, он медленно направился обратно тем же путём, которым пришел.